18. Вторник, 10 ноября. На следующее утро я по привычке ищу телефон на столе, хотя будильник можно отключить и на смарт-часах. Широко зевнув и потянувшись, я возвращаюсь в реальность. На экране блокировки торчат бесчисленные сообщения от Тайлера, которые были причиной постоянной вибрации моих часов вчера вечером. Я их игнорирую как и мое предательское сердцебиение. Увидев неожиданное имя под одним из сообщений, тут же просыпаюсь и сажусь в кровати. Оно от Ханны. Я открываю чат. При виде фотографии чувствую себя так, словно меня окатили ведром холодной воды. Это очень хорошая фотография для папараци. На заднем фоне виднеются контуры старых зданий и шпиль часовни, скрытый туманом. Впереди четко видны два человека. Фото сделали в идеальный момент. Палец Джоша лежит на моей щеке, а я смотрю на него так, словно он мое солнце. Создавалось впечатление, что нас застали в интимный момент. Если бы я сама там не была, то поверила бы этому. Тут взгляд падает на сообщение Ханны. Вся ложь рушится, словно карточный домик. Поздравляю, что ты избавилась от Тайлера Уолша». Я тут же бросаюсь набирать сообщение и смотрю на текст. Это неправда. Все не так, как кажется. Он просто стёр томатный соус со щеки. Нельзя отправлять подобное сообщение. Вдруг кто-то спросит именно Ханну о моих отношениях с Джошем, а не только с Тайлером. У меня душа болит, когда я стираю букву за буквой. Кажется, что с каждым удаленным знаком часть доверия между мной и Ханной исчезает. Я не могу врать ей, но и правду сказать тоже не могу. Придется на время, пока я кандидатка, держаться от нее подальше. Какой бы горькой ни была эта мысль, как только стану вороном, просто расскажу обо всем и понадеюсь на ее понимание, которое уже помогало мне по жизни. В обеденном зале Мне машет Диона. Судя по консилеру, который она редко использует, ночь была длинная. После приветствия я тут же обо всем спрашиваю. Мы вечность болтали, смеялись и пошли на поздний сеанс в кинотеатру Айтфилда. Боюсь, я там задремала. Подруга прикрывает рукой зевок. Меня тоже тянет зевнуть. Она этим пользуется и подталкивает ко мне телефон. Двойным щелчком Диона приближает нашу с Джошем фотографию. Очевидно, мой день был не таким интересным, как твой. Рассказывай. Она откусывает кусочек тоста и взволнованно смотрит на меня. По крайней мере, с Дионой я могу поделиться правдой. А еще ей можно рассказать о причине моего раннего возвращения в дом воронов. естественно, шепотом. «Черт, кара, тебе нужно быть осторожнее. Диона осматривается, словно в любой момент откуда-то может выскочить шпион. Это не игра. Мама предупреждала меня о фазе кандидатов. Второго шанса не будет. Правила очень строгие. Пожалуйста, будь осторожнее. Она протягивает над столом руку, на которой звенит целый набор тоненьких металлических браслетов и сжимает мою ладонь. Я хочу, чтобы ты стала моей сестрой вороном. Серьезным голосом говорит подруга. Не глупи, не рискуй членством и своим будущим ради одного парня. Она долго смотрит на меня не мигая. В итоге я киваю. Она откидывается назад с облегчением. Ты сможешь сама разобраться с Тайлером или нужна помощь? Смогу. Спасибо. Не знаю как, но после того, как Диона еще раз напомнила, что на кону, Я должна попробовать. Важны только эти две недели. Все получится. Я пунктуально выхожу из дома Воронов, потом направляюсь прямо к Джошу. Он опять стоит, опершись на стену, в кожаной куртке и засунув большие пальцы под ремень. Сегодня его плечи поднимаются. На лице читается: "Прости", как только он меня видит. Я раздумываю, что ему сказать. все таки публикация фото не его вина. Вдруг позади вижу Тайлера с бумажным пакетом, на котором красуется логотип пекарни Евы, в одной руке и чашкой кофе в другой. Черт. Я чуть ли не бросаюсь к Джошу и крепко обнимаю его. Сегодня это гораздо сложнее. Чувствую, что раню Тайлера. Поверх плеча Джоша вижу, как он в шоке останавливается. Бумажный пакетик чуть не выпадает из его руки. Хочется побежать к другу и обменяться какими-нибудь глупыми фразами. Мечтаю повернуть время вспять к тому моменту, когда все между нами было отлично. Я собираюсь помахать Тайлеру, внезапно Джош хватает меня за руку и тащит к нему. Доброе утро. Уже издалека говорю я, Натянув улыбку на лицо, хотя возникает огромное желание крикнуть: "Это все ложь, спаси меня". Тайлер переводит взгляд с меня на Джоша, пока мы шаг за шагом приближаемся. Он смотрит на наши сцепленные руки. Джош проводит большим пальцем по тыльной стороне моей ладони, и чем более расстроенным становится Тайлер, тем сильнее мое желание вырвать руку из хватки Джоша и покончить с этим спектаклем. Подумай о своей комнате в доме Воронов и стипендии, шепчет мне Джош. Мы подходим к Тайлеру, который все еще оценивающе смотрит на нас. Джош прав. В голове эхом отдаются слова Дионы: если я смогу убедить Тайлера в реальности отношений с Джошем, то и любого другого тоже смогу. Доброе утро, бормочет Тайлер и бросает быстрый взгляд на Джоша. Откуда это взялось? Он кивает на наши руки. Джош притягивает меня к себе, отпускает мою руку и приобнимает за плечи. В выходные мы были на вечеринке, и чувства просто вспыхнули, говорит Джош, потирая мне руку. Кажется, ему нравится, как сужаются глаза Тайлера, потому что его ладонь спускается по моему предплечью и ложится на талию. Я держу себя в руках изо всех сил пытаюсь не отпрыгнуть в сторону. Если я и ненавижу что-то больше заносчивости, то это собственничество в отношениях. А Джош ведет себя эгоистично. Приходится притворяться, что мне нравится. Завтрак так и просится наружу. Привет. Я Джошу Апрентис. Представляется сын президента, отпускает меня и протягивает Тайлеру руку. У того обе руки заняты. Джош забирает пакет. Тайлер Олш ошарашенно отвечает друг. "С тобой все хорошо, Кара?" Его темные глаза прожигают мои, он видит что-то не так. "Я хотел поговорить с тобой срочно". "Конечно, все хорошо", отвечает за меня Джош. Это я тоже в отношениях ненавижу. Вся ситуация ужасно напоминает мои отношения с Мейсоном. Ханна постоянно заверяла, что рядом с ним я меняюсь, пусть и меньше, чем сейчас. Большое спасибо за доставку, говорит Джош и поднимает пакет. Теперь нам нужно на занятие. Он снова хватает меня за руку и тянет за собой мимо Тайлера, который превратился в соляной столб. Поговорим позже, кричу я через плечо. Это было так необходимо, шипит Джош по пути, а я впиваюсь ногтями в его ладонь. Он терпит это с героически спокойным лицом и одаряет меня сияющей улыбкой, которая Тайлеру, наверное, кажется обманчиво настоящей. А потом наклоняется ко мне и целует в макушку. Запястье вибрирует, и я вижу сообщение от Тайлера. Ты из Джошуа,apprenticem? Серьезно?» Не отвечай, говорит Джош, прежде чем я успеваю что-то сделать. Я не знала, что ответить. Ты влюблена в меня и не обращаешь внимания на сообщения других парней, уверенно говорит он. Если я внезапно начну вести себя как влюбленный подросток и затопчу все важное для меня, Тайлер обо всем догадается. Он знает меня. Я никогда не позволила бы парню командовать собой. По крайней мере, вчерашнюю сдержанность попробую списать на ложное отношение, а не на произносимое правило воронов в отношении нельвов. Надеюсь, мы сможем дальше встречаться как друзья, пока я не освобожусь от Джоша. Забираю руку и чувствую, что вернула себе хотя бы часть самоуважения. Джош на это ничего не отвечает, а протягивает бумажный пакетик из пекарни Евы. Он тебе завтрак приносит, спрашивает мой спутник, старательно подчеркивая нейтральность в голосе. Смотрю на Джоша, любопытство так и прет из него. Пусть гадает. А я возвращаю себе контроль над ситуацией. Когда мы проходим мимо корпуса преподавателей и квартиры Тайлера, И направляемся в сторону учебного здания. Чувствую на себе взгляды, словно у старых домов есть глаза. Моя тактика срабатывает. "Между вами что-то есть?" продолжает расспрашивать Джош. "Ты же знаешь, что во время фазы кандидатов все отношения, помимо отношений воронов со львами, под запретом". "Да черт подери!» — раздраженно отвечаю я. "Это указано в приложении, я не тупая". И нет. Между мной и Тайлером ничего нет. Мы друзья, с трудом выдавливаю из себя последние слова. Ты уверена? Его взгляд красноречивее, чем слова. Да, черт возьми, ворчу я, беру пакетик и, открыв, вдыхаю запах. Моё настроение тут же немного улучшается. Тогда я надеюсь, что Тайлер Уолш считает так же иначе он доставит нам неприятности. Во время занятий мне приходит сообщение от Тайлера с нашей с Джошем фотографией. Очевидно, прежде чем увидеть меня с Джошем сегодня утром, он хотел поговорить о наших с ним отношениях. Горло сжимается. Далее следует новое фото Джоша, размытые фотографии попарации или слишком засвеченные снимки с каких-то вечеринок на которых зрачки сына президента светятся красным или он прикрывает лицо рукой. Он все еще пишет тебе? За обедом спрашивает Джош. Мы купили себе большую порцию картошки фри в ларьке и теперь делимся ею, словно влюбленная парочка. Это он придумал, не я. Мы ищем незанятую лавочку, чувствую, как урчит в животе и беру горсть из пакетика. Сегодня осенняя погода наконец решила сделать перерыв. Практически все студенты Уайтфилда решили насладиться солнечным светом на природе. Не пишет, а посылает много не очень удачных твоих фотографий. Засовываю в рот еще одну картофелину. Таких нет, отвечает Джош, словно стреляет. Готов поспорить. Достаю из сумочки телефон и открываю чат с Тайлером. Эти уже устаревшие. Джош проводит рукой по волосам и прикусывает внутреннюю сторону щеки. Неужели он покраснел? Но они существуют, настаиваю я. Естественно, он такой тщеславный, что фотографии его беспокоят. Интернет ничего не забывает. Хочешь что-то сказать о той темноволосой, которую ты закрываешь на этой фотографии? Я листаю дальше. И показываю ему фотографию, где у него глаза словно из фильма ужасов и поднята рука. Нет. Не произнеся больше ни слова, он идет прочь с едой. Я догоняю его, размышляю, стоит ли продолжать, решаю не сыпать соль на рану. Мы почти доедаем порцию картошки, когда наконец находим свободную скамью. Джош снимает кожаную куртку, вешает на спинку и садится короткое мгновение он кажется другим. Парень закрывает глаза и откидывает голову назад, наслаждаясь солнцем. Этот жест полон доверия, я не могу не улыбнуться. Тоже сажусь. Мы жуём, сидя бок о бок. То время было сложным. Внезапно нарушает он молчание. Почему? Мне правда любопытно. Джош смотрит на меня и, кажется, размышляет, что мне можно доверить. Я задерживаю дыхание. Тогда мама была еще сенатором в Конгрессе, а я учился в последнем классе старшей школы. Чем больше предписаний придумывал мамин советник, тем хуже я себя вел. Он громко выдыхает. Президентская гонка настоящее пиар-шоу, и ее противник Он не завершает предложение. Судя по всему, ему сказали не обсуждать в открытую оппонента мамы. Я киваю. Могу понять, что нелегко оказаться в жизни, которую сам не искал. Я достаточно долго видела свое будущее в страховой компании папы. Если бы Ханна не убедила меня попробовать подать документы в Святой Иосиф, дальнейшая жизнь была бы уже запрограммирована. Сначала стала бы одной из сотрудников А потом села бы за папин стол. Я вздрагиваю. Тебе холодно? спрашивает Джош и берет свою куртку. Этот маленький жест снова заставляет меня улыбнуться. Нет. все в порядке. Он оценивающе смотрит, потом кивает. В итоге меня отправили в военную академию, чтобы убедить в достоинствах мамы ту часть населения, которая еще сомневалась. И как получилось, что ты учишься в Европе? Разве не твоя священная обязанность пойти в Гарвард или Ель?» Компромисс, о котором мы договорились с мамой. Я за это бился. Выражение его лица снова становится холодным. Он быстро встает и бросает бумажный пакет в ведро для переработки в паре шагов от нас. Мое запястье начинает легонько вибрировать. Оранжевый Давай двигаться дальше. Редкая атмосфера доверия между нами исчезает, словно никогда не существовала. Я рада отвлечься на дурацкие попытки Тайлера обрабатывать фотографии Джоша. Он меня знает и понимает, что я могу упрекнуть его в клевете, поэтому сам ищет и отправляет мне фотографии, которые попадаются ему в сети. В сообщении сказано: Если тебе нравятся плохие парни, я могу сойти за такого. На фотографии Тайлер выглядит потрясающе. На маленьком столике перед ним куча пустых бокалов, вокруг пара парней с расстегнутыми, как у него рубашками, окруженные красивыми девушками. Это из твоей бурной молодости? Хочешь сказать, я больше не молод? Не очень мило с твоей стороны, Ка. Я отвечаю закатывающим глаза смайликом. Сегодня вечером посмотрим телек у меня. Мы могли бы забыть, что произошло вчера, но я по тебе скучаю, Кара. Пока не знаю. Набираю я, когда вдруг приходит следующее сообщение. И не отказывайся только потому, что у тебя теперь парень. Это же подростковая драма. Мы с тобой всегда смеялись над такими девушками в фильмах. Он прав. Я вздыхаю. Кроме того, моя самооценка сильно пострадает. Хочется согласиться. Я чувствую теплое покалывание в животе, но тут же его подавляю, представляю, как мы забываем тот вечер, вижу себя в гостиной Тайлера на диване рядом с ним, как перед моим переездом в дом Воронов. Вечер шуток и глупых высказываний, но картинка расплывается и перед глазами встает вчерашний вечер. Наши лица приближаются друг к другу, я не отстраняюсь. Не могу, прости. Он достает, хотя знает, что у тебя парень. Как-то не по-английски. Стоит лучше выбирать себе окружение, Эмерсон. Джош цыкает и качает головой негодуя. Это меня раздражает лишь сильнее. Я уже говорила тебе, как некрасиво читать письма других людей, Прентис. Туше улыбается он, хотя в этой улыбке нет ничего искреннего.